глава двадцатая. Они видели лишь верхнюю часть фигуры. Однако даже на таком расстоянии было ясно, что это не Уртона и не рыжий орк. Круглое огромное окно не позволяло судить о росте мужчины, но он был молод, красив и статен. Коричневые волосы, кладко зачесанные назад, придавали его лицу какое-то грустное выражение, а такого костюма Кикаха вообще никогда не видел. Анана сказала, что этот стиль исчез из моды властителей несколько тысячелетий назад – Жакет поблескивал пульсирующими огнями, словно ткань состояла не из нитей, а из тонких неоновых трубок. Кружевная рубашка имела открытый ворот. Заметив их, мужчина перебежал к другому окну. Когда дворец пролетел мимо троих людей, незнакомец помчался вдоль застекленной галереи. Они видели его силуэт, мелькавший в окнах первого этажа. Выбившись из сил, мужчина прижал лицо к стеклу и печально махнул рукой. Через какое-то время он исчез из виду. «Ты узнала его?» – спросил Кикаха. «Нет, но это ничего не значит», – ответила Анана. «Властителей все еще очень много. Кроме того, даже если мы с ним когда-нибудь виделись, я могла забыть его. Десять тысяч лет – не шутка». «То есть ты его не знаешь?» – подытожил Кикаха. «А вдруг он вообще не властитель?» «Возможно, парень попал во дворец случайно и теперь не может выбраться. Ты же видел, как он заинтересовался нами? Но почему он не перевел управление на себя и не остановил дворец?» Она напожала плечами. «Откуда мне знать?» «В общем-то, я и не ждала от тебя ответа. Скорее всего, парень вообще не может управлять дворцом, а значит, он попал в ловушку. Точно, он либо пленник, либо слуга Уртоны». «Есть и третий вариант». Допустим, он нашел центр управления, но боится войти туда, потому что знает о смертельной ловушке. Возможно, этот парень придумает какой-нибудь способ впустить нас во дворец. К тому времени он уже не сможет нас отыскать, возразила Анана, даже при большом желании. Почему? Летающая крепость совершает облет Луны, настаивал Кикаха. И на следующем заходе он может. Анана покачала головой. Сомневаясь, что дворец будет на этой же орбите, скорее всего он вращается по спирали. На планете дворец передвигался лишь в нескольких футах от земли. Здесь же он по каким-то причинам парил в двухстах ярдах над поверхностью. По мнению Ананы, Уртона установил автоматический контроль для того, чтобы дворец мог сопровождать Луну во время ее падения. «Вот увидите, он будет спускаться вместе с ней, но на таком расстоянии, чтобы не пострадать при столкновении». Но тогда столкновение не должно быть слишком сильным. Возможно, поверхность планеты выгибается при этом на сотню-другую футов. А что, если Луна упадет на горы? Даже представить себе не могу. И все же у Ортона имелись какие-то причины поднимать дворец на такую высоту. Жаль, но тем самым он вновь лишил нас возможности проникнуть в его крепость. Дворец они больше не видели. По-видимому, он действительно совершал облет Луны по спиральной орбите. Встреча с дворцом послужила своеобразным стимулом. С тех пор путешественники не покладали рук ни днем, ни ночью. Большую часть времени занимала охота. Они убивали деревья и гонялись за антилопами. Потом мужчины обрубали ветви и обстрогивали стволы, нарезали полосы из шкур убитых антилоп и выскабливали их ножами. Качество выделки оставляло желать лучшего, но на не унывала. Изготовив деревянные иглы, Она сшивала шкуры друг с другом, а затем придавала широкому полотнищу треугольную форму. Чуть позже она натянула треугольный парус на деревянный остов, и в результате получился дельтаплан. Вместо тросов использовались ремни из саромятной кожи. Для управления планером она нарешила собрать деревянную трапецию. Но, несмотря на все усилия, им так и не удалось скрепить по углам три тонкие планки – Вернее, крепление оказалось очень ненадежным и могло развалиться при резком рывке или продолжительной нагрузке. И тогда, вместо трапеции, Анана остановила свой выбор на параллельных планках. По ее идее, пилот должен был пропустить первую пару планок под мышками, повиснуть на них и ухватиться руками за вторую верхнюю пару. Управление осуществлялось с помощью перемещения веса. Собрав эту ветхую конструкцию, Анана нахмурилась. Я не знаю, выдержит ли каркас нагрузку. Надо устроить пробный полет. На планете ей потребовался бы разбег, но гравитация Луны во многом упростила задачу. Она заняла положение под планером, присела и, поймав порыв ветра, подпрыгнула вверх. Поднявшись футов на 35, она сделала изящный поворот, пролетела небольшое расстояние и приземлилась. Когда двое мужчин подбежали к ней, она засмеялась и сказала «Господа!» Сенсация века! Состоялся успешный полет первого в истории этого мира шкуроплана. Сделав еще несколько пробных прыжков, она довела дальность перелета до двух миль. Потом они вернулись в лагерь, пообедали, и Кикаха после подробной инструкции, возможно, 20 за эти дни, испытал себя в роли пилота. Затем его сменил Макей. Мужчины вошли в азарт и все трое посвятили полетам целый день. «Завтра мы снова будем практиковаться на равнине», – сказала Анна. «А еще через день поднимемся в горы и освоим настоящий пилотаж. Вы должны привыкнуть к длительным полетам на большой высоте. Я не жду от вас профессионализма. Но вам следует обрести уверенность в своем умении управлять дельтапланом». На пятый день практических занятий они перешли к виражам. Анна советовала приступить к поворотам только после хорошего разгона, поскольку планер при крене быстро терял ходовую скорость. Любая ошибка могла привести к падению. Однако Кикаха и Макей неукоснительно выполняли предписания Ананы и раз за разом удачно спускались на грунт. «Теперь нам надо найти подходящий обрыв», – сказала она. «К сожалению, на Луне нет тепловых потоков, а вам для практики не мешало бы подняться повыше. Впрочем, я знаю, как это устроить». Выслушав ее план, мужчины выразили свое согласие. Им оставалось только подождать, когда ближайшие горы обретут необходимую форму, пологий склон, по которому они могли бы подняться на вершину, и более-менее ответственный обрыв с другой стороны. К тому времени, когда это случилось, Анана построила для себя летающее крыло. Грубые шкуры не позволили парашюту раскрываться при прыжке, поэтому она натянула полотно на легкий деревянный каркас, который одновременно обеспечивал и прочность структуры. Они вскарабкались на вершину горы, и она, без колебаний, подошла к краю обрыва. Она подняла планер над собой, немного опустила носовую часть конструкции и, поймав ветер, прыгнула с высоты в 4000 футов. Ее фигура, скользнув в плетеное сиденье, помчалась вниз под вздувшимся летающим крылом. В тот же миг гора дрогнула. Мужчины торопливо отступили от края откоса. Вершина треснула, и огромный кусок земли сорвался в пропасть. На этот раз Анана спускалась быстрее, чем на дельтаплане. Подтягивая или опуская носовой ремень, она регулировала высоту полета, а затем, набирая скорость и используя крен, совершала плавные развороты. Проследив за ее полетом, мужчины спустились в долину. На следующий день с горы спрыгнул Макей, а еще через день летающее крыло испробовал Кикаха. Оба совершили удачную посадку. Их успехи радовали Анану, но она по-прежнему не верила в возможность спасения. «Крыло слишком тяжелое, чтобы использовать его на планете. Нам нужен более легкий материал, иначе ничего не получится». К тому времени шкуры на летательных аппаратах начали источать гнилостный запах, и их пришлось выбросить на съедение насекомым и собакам. Сделав новое крыло, она оснастила его рулевыми тягами и особым носовым клапаном. Поднявшись на небольшую гору, Она совершила прыжок с тысячефутового обрыва. Внезапно ее атаковала гигантская птица. Рухля вцепилась когтями в крыло и, без труда удерживая добычу, направилась к горе, где находилось гнездовье. Она наметнула топор и острие вонзилось в шею птицы. Рухля отчаянно замотала головой, топор упал, но боль отвлекла птицу от ее жертвы. Она выпустила летающее крыло и она настала падать. Через миг рухля пришла в себя, помчалась следом, и в момент приземления она не пришлось бы туга. однако, к счастью пилота, птица прекратила погоню и, хрипло крикнув, отправилась на поиски менее опасной добычи. Анана искала топор около часа, но, заметив Муа, который появился неподалеку, поспешила покинуть эту небольшую долину. На следующий день они вернулись туда втроем, и ближе к полудню Макей отыскал топор за камнем, который возник из Земли, как сказочный гриб. Следующим этапом их деятельности стало создание небольшого воздушного шара. Но прежде им пришлось построить ветролом. Ветер, возникавший при проходе Луны через атмосферу планеты, никогда не утихал. Его скорость обычно достигала 10 миль в час. При таких условиях им бы не удалось заполнить шар горячим воздухом, поскольку баллон, унесло бы черт знает куда. Работа заняла несколько недель. Они копали грунт ножами и заостренными палками. Соорудив полукруглый вал из корней и стволов погибших растений, они обсыпали его землей и в конце концов довели высоту ветролома до 16 футов. Затем они отправились охотиться на антилоп. После двух дней выматывающей погони и перетаскивания туш из удаленных мест, у них собралась большая куча шкур многие из которых уже начали разлагаться. На отдых не оставалось времени. Они скоблили жир, опаливали шкуры и разрезали их на полосы. Анана и Кикаха приступили к изготовлению оболочки. Макей соорудил корзину и принялся за оплетку шара. К концу ночи они едва шевелили руками от усталости. Покрасневшие глаза слезились от дыма. Тем не менее, они развели огонь на земляном полу небольшой корзины. Мужчины, используя деревянные козлы, подняли оболочку таким образом, чтобы жар от костра поступал непосредственно в отверстие шара. Когда шар заполнился горячим дымом и начал подниматься в воздух, они связали концы оплетки под низом баллона, а затем отцепили от корзины якорные ремни. Шар взмыл вверх, и ветер понес его через равнину. Корзина накренилась, из нее посыпались пылавшие головешки. Остав короба задымился. Однако шар упорно увеличивался в размерах и поднимался все выше и выше. Из швов вырывался голубовато-белый дым. Анана покачала головой. Я знала, что ему не хватит прочности. Воздушный шар продолжал подниматься. Корзина, висевшая на кожаных стропах, загорелась, и вскоре один ее конец оторвался от ремней. На землю посыпались остатки костра. Баллон поднялся еще на несколько футов, затем начал снижаться и, пролетев около пяти миль, упал за трогом горного хребта. Устроив переполох среди бабуинов и диких собак, он обеспечил их пищей для долгого ночного пира. «Жаль, что у нас нет кинокамеры», – сказал Кикаха. «История человечества еще не знала дирижаблей из соромятных шкур. Вряд ли мы достанем для оболочки другой материал», – заметила Анана. «А шкуры животных быстро портятся». «Я думаю, туземцы знают, как дубить шкуры», – воскликнул Кикаха. «Кроме того, они могут знать о легких породах древесины и других необходимых материалах. Давайте отыщем какое-нибудь племя и спросим об этом у них». Через четыре недели они решили отказаться от поисков людей. Кикаха уговорил друзей подождать еще три дня, и буквально на следующее утро, забравшись на вершину небольшой горы, они увидели племя, которое двигалось через набухавшую равнину. В миле от задних волокуш каравана виднелась неподвижная фигура, сидевшая посреди бескрайнего моря травы. Через несколько часов Кикаха, Маккей и Анана подошли к фигуре, накрытой одеялом из шкур. Кикаха прыгнул вперед, сорвал покрывало. И они увидели старую женщину, которая сидела на земле, скрестив исхудавшие ноги и покорно сложив руки на отвисшей груди. В кулаке старуха сжимала рукоятку кремниевого скребка Почувствовав, что с нее сорвали покрывало, она открыла глаза и заскулила от ужаса. Потом без зубы рот закрылся. Старуха улыбнулась изумленному кикахи и, смежив морщинистые веки, запела жалобную песню. Анана обошла вокруг нее и осмотрела изогнутую спину женщины, выпиравшие ребра, запавший живот и редкие седые волосы. Судя по шрамам на левой ноге, старуха когда-то попала в лапы льва. Три пальца отсутствовали, кожа бугрилась белыми наростами, а кость изогнулась под неестественным углом. «Она слишком стара, чтобы работать и ходить пешком», — сказала Анана. Поэтому туземцы и оставили ее на съедение животным, добавил Кикаха. Смотри, они дали ей этот скребок. Как думаешь, для чего? Чтобы она могла перерезать себе вены. Наверное, ты прав, ответила Анана. Вот почему она улыбнулась, одолев свой испуг. Она думает, что мы убьем ее и освободим от страданий. Потрогав пальцами покрывала, Анана улыбнулась. Я думаю, она знает, как дубить шкуры. Эта женщина может многому нас научить если только она еще в своем уме». Оставив Макея присматривать за старухой, Кикаха и Сананы ушли на охоту. На исходе дня они вернулись с тушей убитой газели и полной сумкой ягод, собранных с растения, которое им удалось отсечь от рощи. На коже Кикахи виднелся длинный красноватый рубец от удара щупальцем. Они предложили женщине ягоды и воду, и та, после некоторых колебаний, приняла их с благодарной улыбкой. Каха расплющил камнем сочный кусок мяса, отдал отбивную старухе, а затем выкопал в земле небольшую ямку. Наполнив ее водой, он бросил туда несколько камней, раскаленных на огне, и добавил мелкие куски мяса. Суп получился теплым и жирным. Женщина выпила его без остатка. Сменяя друг друга в дозоре, они провели эту ночь на равнине. Утром Кикаха приготовил в пустой тыкве новую порцию супа и накормил старуху. Убедившись, что незнакомцы не людоеды, женщина успокоилась и с удовольствием начала обучать их своему языку. На следующий день Кикаха отправился в догонку за караваном туземцев. Через двое суток он вернулся, принеся с собой кремниевые наконечники для копий, каменные топоры, скребки и несколько боевых бумерангов. «Я подкрался к ним ночью», – рассказывал он. Они храпели после пира, объевшись под гнившим мясом дохлой слонихи. Спали даже дозорные. Мне оставалось только забирать то, что я хотел. Обучение языку быстро продвигалось вперед. Через три недели они уже понимали веселые шутки шубам. Она оказалась настоящим кладезем полезной информации. На этот раз им действительно повезло. Подобрав старуху, они обрели сокровище. Получив точные инструкции, все трое принялись за работу. Пока кто-то из них оставался с шубам, другие собирали необходимые материалы. Она рассказала им об особых деревьях, в наростах которых содержался галатонин или его эквивалент. Другой вид растений отличался необычайной легкой и прочной древесиной. Им удалось отыскать и убить несколько таких деревьев. Кикаха сделала для шубам костыль, чтобы она могла передвигаться. Она на ежедневно массировала полупарализованную ногу старухи. Женщина окрепла и начала набирать вес. Возможно, впервые в жизни она почувствовала себя важной персоной. Ей нравились эти двое мужчин и добрая красивая девушка. Но из ее груди по-прежнему вырывались печальные вздохи, а по щекам порой катились крупные слезы. Она скучала по своему племени и внукам. Но, как и все туземцы лавалитового мира, Шубам привыкла к тяготам жизни. Многое из того, что эти трое чужеземцев считали насущной необходимостью, она воспринимала как божественную роскошь. Прошло несколько месяцев. Кикаха и его друзья работали с рассвета и до поздней ночи. Они изготовили три легких и крепких летающих крыла, которые намного превосходили по качеству и надежности прежние образцы Ананы. К сожалению, их не удалось сделать складными. Чуть позже Шубам рассказала им о дереве кора которого содержала мощный яд, Кикаха и Анана отправились на поиски рощи. Через несколько дней они поймали арканами дюжину растений и после напряженной схватки убили их, едва избежав при этом контакта с ядовитыми щупальцами. Следуя инструкциям старой женщины, Анана собрала яд в пустую тыкву. Заметив сходство растений с тисом, Кикаха спел на радостях арию Робин Гуда, Сделав из ветвей три лука, он натянул на них тетиву из высушенных и скрученных козлиных кишок. Они оснастили стрелы кремниевыми наконечниками, пощищенными у туземцев, а яд придал их оружию воистину убойную силу. Теперь они могли охотиться на слонов. Несмотря на иммунитет толстокожих дротика многих растений, яд, извлеченный из тиса, убивал их мгновенно. В конце следующего месяца Кикаха и Макей заготовили необходимый запас оболочек слоновьих желудков. В расчете на квадратный ярд эти мембраны весили на две трети меньше, чем шкура газелей. Срезав слетающих крыльев старое покрытие, Анана заменила его на новое и более легкое. «Теперь крылья выдержат любые виражи», — сказала она. «Им не страшна даже атмосфера планеты. Наконец-то ехать в чем-то уверена. Со шкурами их просто не сравнить». После долгой охоты и нескольких неудач, они убили растение, которое обеспечило их голубоватым веществом. Оно накрепко склеило концы полос, составлявшей оболочку шара. Анана проверила несколько скрепленных мембран на жаропрочность. Она продержала полоски над огнем в течение 20 часов, однако качество клея не ухудшилось. Лишь после 30 часов постоянного нагрева он начал понемногу крошиться. «Вот и прекрасно!» – сказала она. «Надеюсь, мы будем лететь на шаре не больше часа. В любом случае, нам придется ограничить вес топлива. По моим расчетам, час полета – оптимальный срок». «Мы могли бы поднять на борт и больше груз», – сказал Кикаха. «Но надо подумать и о ней», – он кивнул в сторону Шубам. «Она нам здорово помогла, и благодаря ее советам у нас появился реальный шанс улететь отсюда. Я просто не знаю, что теперь с ней делать. Мы не можем оставить ее здесь, и в то же время мне бы очень не хотелось брать Шубам с собой». «Не волнуйся об этом», — сказала Анана. «Я уже с ней обо всем договорилась. Она знает, что мы скоро улетим. И Шубам благодарна нам за то, что мы подарили ей лучшие дни в жизни. Для нее это время было как сладкий сон. Неужели ты хочешь бросить ее на произвол судьбы? Я обещала ей помочь уйти из жизни». Кикахов вздрогнул и поморщился. «О, Ганга-Дин, ты более человечна, чем я. Склоняю голову перед твоим мужеством. У меня бы на такое не хватило духу». «Возможно, ты хочешь предложить ей что-то другое?» «Ладно, чему быть, того не миновать. Мне полагалось бы взять инициативу на себя, но я рад, что не буду делать этого».